Рцем все от души от всего помышления нашего рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. помилуй нас, Божий, по Молимся о великом Господине, отце нашим, святейшем патриарсе Алексии, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, и о всей во Христе, братьи наши. Молимся, молимся, богохранимей стране нашей, властях и воинствия, до да тихой и безмолвной житии поживем во всяком благочестии и чистоте. Молимся, братьях наших священницах, священным Анасях, и всем во Христе, братстве нашим. Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарх всех православных и создателей святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, Господи. молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, братьев и святого храма всего. еще молимся плодоносящих и добродеющих во святем и храме всем, Труждающихся, поющих и предстоящих людях, Ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, аминь. по милости человека любец боги си и тебе слава воздаем отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков